Глава 1536. Тушение бронзовой лампы. Эти слова услышали несчетлимое множество людей и других форм жизни. Эхо прокатилось через континент бессмертного бога, мир дьявола, множество других миров и измерений, и даже бабочку горы и моря. Эти слова услышали все. В бабочке горы и моря, знавшие Мэнхао люди землян посмотрели в небо. Стоило этим словам сорваться с его губ, как весь мир, в котором он находился, погрузился в тишину. Из-за соединения вместе с сенцией забурлила аура, не принадлежавшая звёздному небу безбрежных просторов. По мере её усиления вокруг Манхау появлялось всё больше иллюзорных цепей, которые принялись одна за другой взрываться. С каждой разбитой цепью его аура взмывала всё выше и выше, прорыв культивации даровал ему силу напрямую противостоять воле Всевышнего. В Меридианах Ци начисто испарилась любая сила имевшая отношение к естественным законам безубрежных просторов. Её заменил демонический Ци, который мог сотрясти небо и всколыхнуть землю, окрасить красить всё валой. Волосы Манхео приобрели багряный оттенок, как вдруг вокруг него разверзся бесконечный океан крови. Он чувствовал, что мог одной лишь силой мысли изменить этот мир, это звёздное небо. Мог управлять им или уничтожить, если пожелает, в то же время он почувствовал изгоняющую силу. Огромный палец в вышине задрожал, а трёхглавые существа в страхе смотрели на Манхао, ни одно из них не хотело приближаться к нему. Манхао огляделся, всё вокруг выглядело иначе, он видел естественные магические законы, хитросплетение нитей, всё, что раньше было скрыто от его взора. клоун патриарха и безбережные просторы на самом деле оказался тенью души, а гигантский палец состоял из огромного числа магических символов и запечатывающих меток. «Вот каково это достичь трансцендентности», — подумал он. «Жаль, меня нельзя считать человеком, полностью достигшим трансцендентности. Культивация, тело и душа. Только прорыв в каждой из этих трёх областей позволяет человеку по-настоящему достичь трансцендентности. Парагон девяти печатей, к примеру, достиг трансцендентности только физическим телом. Что до меня, я совершил прорыв на трансцендентность культиваций, но не телом или душой. Что ж...» Моей трансцендентной культивацией вполне возможно потушить бронзовую лампу. С полученным благословением можно попробовать достичь трансцендентности физическим телом. Когда трансцендентные культивации и тело войдут в резонанс, это позволит душе трансформироваться и тоже вступить на трансцендентность. Вот тогда я по-настоящему войду на царство истока Дао. У этого царства неспроста такое название. Я стану источником Дао, эссенцией... «Стоит не только пожелать, и всё что угодно может стать естественным законом, и будет дальше существовать в такой форме. Любой магический закон, который будет мне не по нраву, прекратит своё существование». По взмаху руки Манхау появилась бронзовая лампа. Сейчас никто не мог сбить его с пути к трансцендентности, ни звёздное небо, ни воля Всевышнего. В древнем небе Некрополе огромный палец, сотканный из воли Всевышнего, дрожал. От него во все стороны хлынула свирепая аура от которой небо и земля затуманились. Ясно было видно только палец. Давление, появившееся в результате прорыва Манхаус треском разбилось. Хоть оно достиг этой точки, воля Всевышнего совершенно не желала, чтобы он окончательно достиг трансцендентности. Внезапно появилась изгоняющая сила звёздного неба безбрежных просторов. Она затронула весь древний мир, включая дрожавших практиков. У Патриарха безбрежные просторы загорелись глаза. Он уже хотел что-то предпринять, но при взгляде на Манхау его губы изогнулись едва заметные улыбки, после чего он устремил свой взгляд на горизонт, словно не видел творящегося вокруг. Огромный палец продолжал снижаться, землетрясение вспарывало землю всё новыми трещинами, похоже, весь континент находился под угрозой уничтожения. Затмивший небо палец был всё ближе. Когда Манхао поднял глаза, то увидел не палец, а перемежающиеся горы и равнины. Это был отпечаток на подушечке пальца, за которым скрывалась сила звёздного неба безбрежных просторов. Сила, желавшая во что бы то ни стало уничтожить Манхао до того, как он достигнет трансцендентности. Широким взмахом рукава Манхао вызвал бронзовую лампу. Невероятно древняя, она зависла в воздухе перед ним в окружении собственного сияния. Манхао сделал глубокий вдох, С предвкушением и сосредоточенностью в глазах он сконцентрировал силу своей культивации трансцендентности и подул. Стоило ему выдохнуть, как разразилась буря, настоящий смерч, соединивший небо с землей. Этот смерч ударил в палец Всевышнего, от прогремевшего взрыва раскололось пространство. К сожалению, смерч не смог дать отпор разрушительной силе пальца и исчез. Но перед этим дуновение, напитанное культивацией трансцендентности, достигло бронзовой лампы. Пламя затрепетало, а потом погасло. Это была последняя лампа души, Мэнхао. Эту бронзовую лампу он нашёл совершенно случайно, только благодаря своему везению. Впоследствии она спасла ему жизнь. Это была бронзовая лампа Патриарха Безбережной Просторы, и сейчас её пламя погасло. Зелёный дым мгновенно проник в Мэнхао через уши, глаза, нос и рот. Когда последний клочок зелёного дыма исчез, бронзовая лампа обратилась в пепел. Словно выполнив своё предназначение, она хотела слиться с небом и землёй. В этот самый момент палец воли Всевышнего, чья сила могла уничтожить миры, оказался всего в трёх километрах от Манхао. Манхао поднял глаза на отпечаток, переходящий то в горы, то в равнины, тканевая халата громко хлопала на ветру, волосы тоже разметала во все стороны. Палец снижался всё быстрее и быстрей. «Умри!» — казалось, из ниоткуда раздался голос — Этот голос обладал наивысшей властью и нес в себе естественные законы безбрежных просторов и силу всего звёздного неба. Вся эта клокочущая энергия надвигалась на Манхао. Несколько мгновений спустя она оказалась прямо перед днём. Как если бы сами небеса снизошли сюда, но Манхао просто вытянул руку и надавил на палец. Его губы тут же окрасились кровью, а земля под ногами с хрустом покрылась трещинами. Целый континент раскололся. Его обломки посыпались вниз. Теперь под ногами Манхау не было ничего, кроме пустого звёздного неба, но сам он не сдвинулся ни на шаг. Он парил в воздухе, противостоя пальцу Всевышнего. Несмотря на аллеющую на губах кровь, его глаза опасно светились. Радужка стала ярко-красного цвета, символизируя неизменное демоническое основание. Возможно, правильнее было назвать его не демоническим, а хаотичным. Это была абсолютная форма хаоса, порождение, полностью противоречащее естественным законам. Так выглядел демон по версии Мэнхао. Но это была не его эссенция, его эссенция была чем-то большим. Вот тогда-то белая склера приобрела новый оттенок, пурпурный. Теперь алую радужку обрамляла пурпурная склера. Окружившую его ауру невозможно было описать словами. Словно он стал величайшей формой хаоса, будто одно его существование шло вразрез со всем миром, с небом и землей. Толкнув рукой гигантский палец, он улыбнулся. Отныне никто не может уничтожить меня. Никто не власти над моей судьбой. Никто не может изменить мой путь. Даже воля звёздного неба безбрежных просторов потеряла это право. А теперь убирайся! Стоило ему надавить сильнее, как прогремел оглушительный раскат грома. Под его кожей мельтешило нечто, похожее на тонких змеев. Только это были никакие не змеи, а струйки зелёного дыма из бронзовой лампы. Множество тончайших струек словно безумные кружили внутри его тела. Они хранили в себе безграничную жизненную силу, которая с каждой секунды делала его сильней. На шее и лбу Манхау вздулись вены, а сам он сделал шаг вперёд, надавив на палец. Воля не желала сдаваться, но сила физического тела Манхао достигла умопомрачительного уровня. Под её натиском палец начал сдавать позиции. Тускнеющий свет странно замерцал, похоже мир находился на грани коллапса. С яростным рёвом палец начал давить ещё сильней до сих пор не отказавшись от своего намерения уничтожить Мэнхоу. Из глаз Мэнхоу бил алый свет, ему меридианы Ци достигли своего предела и начали взрываться, тело затопило искрящийся свет множество крохотных огней. В это же время плоть и кровь претерпевали трансформацию, кости, тело, меридианы Ци и кровь прекратили своё существование. Вот только внешне он никак не изменился. Всё потому, что его тело было не телом смертного, не телом практика. Поднялся грохот, способный обрушить небеса и раздавить землю. Звёздное небо стало свидетелем того, как Манхаус сделал ещё один шаг вперёд, запрокинул голову и разразился оглушительным рёвом.